Глава восьмая. Play it loud. Чес Чендлер вознамерился привлечь на свою сторону как можно больше журналистов. «Когда я тусил с группой в начале 70-х, особенно до того, как были записаны первые хиты», вспоминает Крис Чарльзфорд. «было трудно не заметить, с каким восхищением они относятся к своему менеджеру, верному им Джорди, готовому кричать ребятах с крыши», если бы это только помогло их карьере. Работники лейбла «Полидор» с Джоном Фруином во главе оказывали Слейт любую поддержку, прекрасно зная, сколько Чендлер сделал для Хендрикса. Чес любил их. Они любили его», — говорит Крис О'Доннелл, менеджер известной ирландской группы «Фин Лизи. Настоящий броманс. Броманс на сленге — близкие отношения между двумя мужчинами, которые не подразумевают романтическую или сексуальную связь. Парни из Слейд буквально ему поклонялись, а он отстаивал их интересы перед Полидор. Заходил в двери офиса, ругался с представителями лейбла. Чудеса за ночь не происходят, так что Полидор инвестировали в Чеса, а Чес — в Слейд. Я узнал о группе в начале 70-х, встретившись с Джоном Стилом из The Animals. «В то время я работал с Джоном Тернбулом над новой музыкой в Лондоне», вспоминает клавишник Мик Галахер, чьи пути со Слейд пересекутся позднее. «Мы были знакомы со Стилом и Чесом с 1965 года, когда мне посчастливилось заменить Алана Прайса на клавишных. А в начале 70-х Джон работал с компанией Чеса, помогая с раскруткой Слейд». Когда мы снова встретились, он показал фотку Слейд в образе плохишей скинхедов на передовице «Мелоди Мейкер». Блестящий ход! Кита Алтхема огорчил провал «No Who You A, и он покинул команду, заявив, что не сможет дальше заниматься продвижением группы. На замену ему и его деловому партнеру Крису Уильямсу пришел Джон Холсон, известный тем, что под псевдонимом «Поп Уайа» Написал заметки из Лондона в различные зарубежные издания. «Я как раз искал работу, и мне позвонил Чес, рассказывает Холл «В основном я работал на фрилансе, как и Алпхам, чьему примеру я следовал и которого знал еще по редакторской работе в музыкальных изданиях «Топ Попс» и «Фэб 208». Работая в одиночку, Холл занял должность пиар-менеджера группы за кругленькую сумму в 15 фунтов стерлингов эквивалентным сегодняшним 300 в неделю. Честно, еще заноза в заднице», — добавляет он, «но я знал, что сотрудничество с ним принесет мне немалую пользу». Холсол понимал, что Слейт нуждаются в своем человеке из серьезной рок-прессы, чьей авторитет и значение в то время не подлежал сомнению. Любая группа по росчерку пера возносилась до небес или обращалась в пыль. Тем более это было важно для группы, которую вспоминали как чудаков. Одним из главных союзников группы в прессе стал Крис Чарльзворд из «Мелодимейкер». Джон Холсел уговорил меня посмотреть на Слейт, когда те выступали в ночном клубе «Саманта». Заведение на Нью-Берлингтон-Стрит 3 в начале 1970-х считалось одним из самых модных мест столичного Вест-Энда. Местная диджейская кабина Дэйва Пола была сродни Ягуар и Тайп в мире автомобилей. Именно здесь, в начале октября 70 -го года, Чарльз Уорд впервые увидел группу Чеса Чендлера в деле. Казалось, что концерт им организовали в последний момент, без предварительной рекламы и нужной шумихи. Зал пустовал, а редкая публика вела себя так, будто никто и слыхом не слыхивал о существовании Слейд. Весь вечер Чес без устали подливал мне скотч с колой. Но и небольшой беседы мне хватило, чтобы убедиться, передо мной отличные, абсолютно естественные, непритязательные и легкие в общении парни. Со специфическим акцентом. Они страсть как обрадовались возможности познакомиться с кем-нибудь из «Мелоди Мейкер». Ребят отличала хорошо подготовленная программа, высокий уровень подготовки. В группе определенно было чувство локтя. Я и понятия не имел, сколько лет они играют вместе, но ворох концертов в Мидленсе и злополучная поездка на Багамы были для ребят тренировкой выносливости, сравнимой с выступлениями битлов в Ливерпуле и Гамбурге. Или концертами в Эху в западном Лондоне, когда они еще назывались в Editor's. Играя так много и так интенсивно, невозможно не стать одним целым. Чарльсворту, знавшему Чендлера еще во времена работы того со Стигвудом, группа сразу приглянулась. А Slate продолжали играть много и интенсивно. Они оттачивали мастерство на любой площадке – в полузабытых клубах, ветких площадках или муниципальных заведениях. Словом, везде, где была хоть какая-то возможность. Ребята без остановки болтали и отпускали шутки, отмечал британский музыкальный журналист Дэвид Хепфорд в книге 1971. Never и дал Moment На их концертах у зрителей никогда не возникало ощущения, что группа халтурит или задирает нос. Чендлер добавил немного лоско отточенному сценическому мастерству коллектива. Его заслуги невозможно переоценить. Может быть, Хендрикс и сам отлично с этим справлялся, а вот Слейт не могли обойтись без подсказок Чеса, говорит Джон Стил. Чендлер давал им советы, не выходите на сцену в черном, любой цвет, но только не этот. Они с энтузиазмом принимали вызов и уже скоро сами придумывали экстравагантные костюмы. Их не нужно было просить дважды. Группа и команда профессионалов Чендлера сработали как единое целое. Суин руководил командой, в которую входили звукорежиссер Иэн Чарли Ньюнхэм, с выходом «Слейд Элайф», увековеченный под именем Чарли на полную катушку. Джей Джей, Веселый Джон, Джонни Джонс, Хейден Донован, Микки, Сони Бой, Легги и Робби Уилсон. Последнего, по утверждению Криса Чарльзворта, в книге «Фил Венойз», отличало решительное пренебрежение условностями, ставшее постоянным источником веселья для гастролирующих музыкантов. Суин возил группу на автомобиле «Вокс Вилокс» еще долгое время после того, как они стали успешными, забирая каждого из дома и привозя обратно после шоу рано утром. Ребята старались поддерживать благоприятный климат внутри компании. Они знали, что многие группы распадались из-за внутренних противоречий и взаимной ненависти. Но чтобы отыграть столько концертов, необходимо добиться согласия и гармонии. «Мы в первые же дни выбили всю дурь друг из друга», — говорит Дон Пауэлл, — «и понимали, когда нужно оставить друг друга в покое». Мы изучили все привычки друг друга и выработали негласные правила «друг с другом не выпивать». В общем, точно знали, что к чему. Если нам приходилось делить номер на двоих, то чаще всего вместе жили мы с Джимом и Нот с Дэйвом. На богах мы с Дэйвом внезапно оказались в одной комнате. Не знаю, как так получилось, но в любом случае мы хорошо знали друг друга, и все прошло мирно. Чарльсворд хорошо помнит, как встретил их в лондонском Сити на мероприятии, которые сейчас бы назвали «Корпоратив». Поздним субботним вечером Чес пригласил меня на вечеринку. Шикарное веселое мероприятие с меценатами и светскими львицами. Думаю, тогда Слейд прилично заработали. Да и в их распоряжении находился весь алкоголь, пей сколько хочешь. Я прибыл около полуночи, а ребята выступали где-то до часу. После концерта к ним в гримерку завалились все эти шикарные девушки в модных платьях и чуваки в костюмах. Примерно в три часа ночи я, мертвецкий пьяный, стоял посреди улицы и пытался поймать такси до дома. Я так и не написал рецензию, но, должно быть, в паре слов рассказал о вечеринке Крису Уэлшу, отвечавшему за рубрику «В Рейвер» The Raver в мелодимейкер в рубрике «В. Рейвер» освещалась светская хроника. Крис Чарльсворд из ММ становится лондонским повесой. Его последнее достижение — рекорд влитого в свой организм шампанского и виски, который он установил на светской тусовке Слейд в Сити. Пожалуй, мир еще не встречал человека, который мог бы в одиночку расправиться с таким количеством разнообразной выпивки. Сам чарльзвард вспоминает — Поразительно, что среди огромного количества музыкантов именно Слейд стали пионерами по части частных концертов. Сегодня очень многие группы проводят их за большие деньги. 28 ноября 1970 года вышел альбом «Play It Loud». И если музыкальный стиль группы остался без существенных изменений, в глаза бросалась смена имиджа самих ребят. Больше никаких сумасшедших хиппи с раскинутыми руками, вместо них четверо дерзких хулиганов, запечатленных в сепии. Казалось, что фотография сделана в одном из закоулков «Черной страны», а парни вот-вот отправятся на футбольный матч или отрабатывать смену на сталелитейном заводе. Геррит Манковиц, сделавший их первые фото в облике скинхедов, снял группу не в провинциальном Билстоне, а в «Леннекс гарденс мьюз лондонского Найтсбриджа, где временно трудился в студии коллеги-фотографа Эрика Суэйна. Пластинка, записанная при участии инженера Джорджа Чкианца, под продюсерским руководством Чеса Чендлера, обладает чистым, сухим, необычным звучанием, не характерным для всего репертуара Слейд. В альбоме представлены небольшие трехминутные треки, которые захватывают дух. Их непринужденное звучание демонстрирует слушателю сплоченный и дружный коллектив, результат которого они добились за годы непрерывных выступлений. Количество каверов, вошедших в альбом, по численности значительно уступает предыдущей пластинке группы. Из 12 песен лишь две композиции принадлежали другим коллективам. По словам Джима Ли, их включили в трек-лист по предложению Джона Стила. Песни, перезаписанные Слейд, не имели широкой известности и в то время, и тем более, вовсе забыты сегодня. «Кулд Ай» — трек из дебютного альбома группы «Брид», написанный Робом Ройером и Джимми Гриффином, выбивался из репертуара этой команды и подчеркивал другую, редкую роковую сторону их музыки, в основном представлявшую собой баллады за авторством Дэвида Гейтса. Другим кавером, вошедшим в альбом, стала песня Нила Иннесса «Ангелина» из репертуара недолго просуществовавшей группы The World, созданной после распада Bonza Dog Duda. В 2018 году Джим Ли вспоминал «К обоим каверам я испытывал отвращение, но каждый из нас понимал, что к мнению менеджера нужно прислушиваться». Так или иначе, позаимствованные песни идеально вписались в Play It Loud, который, в отличие от Beginnings, гораздо больше демонстрировал собственные таланты музыкантов Slate. Песни Raven, See Us Here, One Way Hotel, Know Who You Are, и Poke Hill были написаны совместными усилиями Ли, Пауэлла и Холдера, а D'Apple Роуз, I Remember, Dirty Joker и Sweet Box Ли и Пауэл написали вдвоем. Песня Dirty Joker отражает вклад Чендлера в создание пластинки. Запись Beginnings проходила при участии звукового инженера Роджера Уэйка, который не старался мешать самовыражению ребят. Тогда как звучание же нового альбома демонстрировало фирменный стиль Чеса и его приемы, существующие со времен студийных работ с Хендриксом. Ведущим инструментом выступает бас Ли, и от звучания гитарного соло в Дети Джокер стынет кровь. Грохочущий ритм песни «Суитбокс», мощные звучащие в нем гитары и откровенный, едва ли двусмысленный текст, напоминает какой-то потерянный сингл «Трогс», писал американский критик Дэн Эпштейн. «Суитбокс» — композиция с восточным колоритом, с лирикой, будто собранной из цепляющих рекламных слоганов. Лирика же «Паук Хил демонстрировала талант рассказчика Холдера. Сочиняя ее, Ноди явно вдохновлялся песней The Beatles' Penny Lane, где маленьким земным раем оборачивается и кольцевая развязка, и автобусная станция. Следуя примеру старших братьев из Ливерпуля, ребята из черной страны решили предаться воспоминаниям о старых добрых временах, ностальгируя о безымянном холме, возле которого во время фотосессии дурачились совсем мальчишками и промерзли до костей. Этот холм, как утверждается в песне, навеки будет высоким и старше нас с тобой. В 1974 году Джон Пилл писал «Поук Хилл отсылает к традициям песен мидлинских групп Idol Race» и «The Move», представляя трогательное, причудливое и очаровательное произведение. Диковинное Дети Джокер. Открывается звучанием гитары, баса и барабанов в духе лучших танцевальных записей Черной Америки 1974 года. И она, и завершающий альбом Sweet Box, снова и снова демонстрирует творческий потенциал группы. Внезапные смены акцентов и впечатляющее мастерство. Вот что роднит эту запись с тем, что делают команды «Ес» yes и Genesis чрезвычайно популярные у покупателей музыки. Лирика песни «Дэппл Роуз» заметно выделяет ее среди других композиций из альбома. «Дэппл Роуз» — трогательная история Паула о стареющей лошади, привязанной на заднем дворе дома. «Мой голос и слух никуда не годились, поэтому я писал тексты», — говорит Дон Пауэлл. «Приходя в гости к Джиму, я пытался напеть свои песни, но получалась полная ерунда». Надо отдать должное. Он проявлял терпение и пытался довести их до ума. Все-таки лирика Пауэлла вдохновляла. Группа осталась довольно проделанной работой. С Play лаут Loud вышло два сингла. Еще четыре трека из альбома. The Shape of Things to Come, No Who You A. One Way Hotel. В ней Пауэлл критикует отели, в которых группа часто останавливалась, и Паук Хилл, Ода каменоломням близ Блоксвича в 1973 году вошли в сборник их лучших композиций «Слейдест». «Слейд» следовало всерьез задуматься над написанием собственных песен. И потому Чес усадил Джима и Ноди за стол, вспоминает Крис О'Доннелл, словно Лук Олдхэм, который запер в квартире своих подопечных со словами «Или вы напишите песню, или я вас отсюда не выпущу». Всего за 4 года Джон Леннон и Пол Маккартни прошли путь от «Hello, Little Girl» до Sgt. Пеппа». Ребята нуждались в толчке в нужном направлении, который помог бы им раскрыться. Их потенциал, видный невооруженным взглядом, оставалось вытащить наружу. Чендлер без устали твердил, что парни способны писать лучше, и что со временем они обязательно научатся это делать. Он никогда не сомневался ни в таланте Джимми, ни в голосе Ноди. «Классический случай, когда и по отдельности они были талантливы, а уж вместе». «К записи нас подтолкнул Чес, вспоминал Холдер в 2019 году. «Это было не первое записанное нами произведение. На дебютную пластинку вошел наш совместно созданный трек «Pity the Mother». Чендлер все твердил, что хитом станет только наша собственная песня». Джим в основном писал в соавторстве с Доном, а я писал или сам по себе, или с Дэйвом, время от времени помогая Джиму и Дону. В общем, Чес заявил, что ждет новую песню от нас с Джимми. «И без хита не возвращайтесь», — сказал он. «Мы прославились в образе скинхедов. Все думали, что мы чей-то искусственный проект», — рассказывал Холдер в 1971 году. Никто не воспринимал творчество Слейд. Первое время никого из нас это не волновало, но в какой-то момент критики стало так много, что терпеть ее стало невозможно. Эти порицатели даже не удосужились послушать что-нибудь. Отрастив волосы, Слейт добились золотой середины в своем имидже. К укороченным брюкам и подтяжкам Холдер добавил огромную кепку. «Мы отрастили волосы в стиле подружек-скинхедов, сделав так называемую «стрижку-перышко», перышка, рассказывал Холдер в 2005 году. На смену Мартинсам пришли ботинки на платформе, да и в целом образ стал ярче. «В моду входили новые прически», — рассказал Дэйв Хилл журналисту Барку Блейку. «Короткая стрижка, не как у Битлз, а короткая челка и длинные пряди по бокам». Чес разрешил нам отрастить волосы. Думаю, образ Кинхедов хоть и навел шума, но успеха нам не принес. Теперь мы носили забавные прически, например, у меня было что-то вроде стрижки паж. В чартах то и дело мелькал Марк Болон, и мне показалось, что приклеить немного блесток на пробор, где лоб — явно неплохая идея. Несмотря на отчаянное желание Слейд смахивать на Блэк Саббат или вху Никто не воспринимал Слейд как хард-рокеров. С другой стороны, музыкальный журналист Боб Стэнли замечательно отметил, что Слейд обнаружили вокруг себя множество групп, которые и не надеялись заработать популярность, среди которых были The Titus Groans, The Amazing Blondels, различные прок-зануды, фолк-археологи и космические рокеры. Подумав, ребят, решили «Да пропади все пропадом!» «Давайте хорошенько напьемся и отлично потусим!» Сказано – сделано. В течение следующих трех лет Слейд всецело посвятили себя новому девизу. Отличная тусовка парней пролегала вдали от строгих стандартов музыкальных журналистов и их чопорных представлений о хорошем музыкальном вкусе. Но если парни нуждались в единомышленниках, требовалась новая пластинка – Работа, целиком отражающая их новый образ и передающая ощущение от их выступлений.